Ленивый хачапури. Полкилограмма тонкого лаваша, по 150 граммов сыра моцарелла, сулугуни, брынза, костромской, пармезан, гауда. Три яйца, один литр молока. Сыры натереть на крупной терке, залить молоком до консистенции кефира, вбить яйца, перемешать. Листы лаваша нарезать на прямоугольники, по размеру формы для выпекания и выкладывать слоями. Первый слой лаваш, второй сырная смесь, третий лаваш. Количество слоев повторить по желанию. Духовку разогреть до 180 градусов Цельсия и готовить в ней блюдо в течение 10 минут.